Глава 109. Дверь за ними закрылась. Я слышала на лестнице голос Нину. Он обещал купить всем сладостей и покатать на автомобиль. Дэдэ и Эльза, обе малышки, визжали от восторга. Я представила, как этажом ниже Лила в тишине своей квартиры прислушивается к тем же звукам, что ловила и я. Нас разделяли только доски пола, но она умела... Сокращать или увеличивать расстояние между нами, в зависимости от своего настроения, целей и побуждений, непредсказуемых как море, в те дни, когда им полностью овладевает луна. Я приводила дом в порядок, готовила обед и думала, что Лила там, внизу, занята тем же. Мы убеждали, когда снова услышим голоса наших дочек и шаги человека, которого обе когда-то любили. Я думала о том, сколько раз она узнавала в имя черты Нино и о том, что он мгновенно распознал в тени ее черты. Отталкивали они ее или наоборот привлекали? Может быть, ее нежность к моей дочери была вызвана именно этим сходством? Может, ей до сих пор нравится Нину? Может, сейчас она смотрит на него из окна? Может быть, Тина наконец взяла его за руку, Алила смотрит на свою дочку, шагающую рядом с этим высоким худощавым мужчиной, и думает: А ведь если бы все пошло иначе, она могла быть его дочерью. Что сейчас творится у нее в голове? Может быть, сейчас она поднимется ко мне? чтобы сказать очередную гадость и уколоть меня по побольнее? Или дождется, когда он с четырьмя девочками будет проходить мимо ее квартиры, откроет свою дверь, пригласит их в гости, а потом позовет меня? Или заставит меня пригласить их с Энсу? В квартире стояла тишина, но с улицы доносилась обычная для выходного дня мешанина звуков. Били колокола, кричали торговцы, зазывая покупателей, ехали с сортировочных станций поезда к стройке, не прекращавшей работу и на выходные... Подкатывали грузовики. Разумеется, Нину накупит девочкам сладостей, не подумав, что после этого обедать они не станут. Я его знала. Вечно он потакал во всем их капризам. Обед был готов. Стол накрыт. Я выглянула в окно, выходившее на шоссе. Я хотела позвать их, крикнуть, чтобы они шли домой, но обзор загораживали торговые прилавки. Я разглядела только шагавшего мимо дома Марчелло. По одну руку от него шла моя сестра, по другую Сильвио. А ведь сверху на шоссе всегда вселял меня ощущение тревоги. В воскресные дни квартал словно огораживался яркой ширмой, скрывающей нищету и разруху. Я привыкла к этому, но почему-то сегодня мне было особенно тревожно. Что я здесь делаю? Почему продолжаю тут жить? У меня достаточно денег, чтобы перебраться куда угодно. Я слишком потакаю Лили. Я позволил ей снова привязать меня к этому месту. Но Нужить мне, что публичное признание своих корней благотворно скажется на моем творчестве — Все окружающее вдруг показалось мне отвратительным, даже еда, которую я только что приготовила. И я решила не поддаваться этому ощущению, причесалась, посмотрелась в зеркало и вышла на улицу. Едва ли не на цыпочках пробралась мимо лилиной двери, не хватало еще, чтобы она увязала за мной. На улице сильно пахло жареным миндалем. Я огляделась, увидела дд и Эльзу. На ней ели сахарную вату и разглядывали прилавок с украшениями. Браслетами, сережками, цепочками заколками для волос – Нина стоял на углу в некотором отдалении. Я даже не сразу заметила, что он разговаривает с Лилой. Она выглядела прекрасно, как всегда, когда хотела произвести впечатление. Рядом стоял хмурый Энцу. Лила держала на руках имму, и девочка тянула ее за мочку уха, стараясь привлечь к себе внимание. Но Лила, увлеченная беседой с Ниной, этого не замечала. Он широко улыбался и размахивал своими длинными руками. Меня охватила злость. Так вот куда он запропастился. Значит, так он заботится о дочке. Я кликнула его, но он не услышал. Зато обернулись до с Эльзой. И обе как всегда, когда я кричала. Я снова позвала его. Как заставить его бросить тихо и вернуться домой с моими тремя дочерьми? Тут вдруг продавец орехов издал оглушительный свист, а мимо с грохотом промчался грузовик, подняв облако пыли. Я фыркнула и подошла к ним. «Почему Лила держит мою дочь на руках? Почему Имма не играет с Тиной?» Не поздоровавшись, я сказала ими: «Что это ты на руках сидишь? Ты уже большая девочка, а ну слезай!» Я забрала ее у Лилы и поставила на землю. «Детям пора обедать», сказала я Нину, «У меня все готово!» Имма стояла, вцепившись мне в юбку. Странно, почему она не пошла играть с подругой? Я огляделась вокруг и спросила Лилу, «А где Тина?» С ее лица все не сходило добродушное выражение, с каким она только что слушала болтовню Нину. «С ДД Эльзой, наверное, предположила она». «Нет». «С ними ее нет», — ответила я. Мне хотелось, чтобы они с Энцо побежали искать свою дочь. Они стояли между моей и ее отцом, который в кои-то веки приехал к ней на один день. Но пока Энцо озирался по сторонам в поисках Тины, Лила продолжала разговаривать с Нину. Она с улыбкой... Вспоминала давний случай, когда пропал Джиннару. «Прихожу его встречать, все дети вышли из школы, его нет. Я так перепугалась, чего только не передумала. А он сидел себе в сквере. Но не успев договорить, она вдруг побледнела. «Ты ее нашел?» — спросила она Энцу севшим голосом. «Где она?»